Глава двадцать вторая. Эксперимент мастера Кланца. — Я не имею ничего общего с горностаем, — твердо заявил Гаспар. — Я скромный представитель концерна, приехал сюда с поручением. Это легко проверить. — Не лукавьте. Вы не простой представитель концерна. Вы тоже своего рода сыщик. Расследуете несчастные случаи, махинации, изучаете подноготную акционеров. Но и сами полны загадок. Несколько лет назад вы появились, словно из ниоткуда. Неизвестно, кем были в юности, где жили, кто ваши родители, каково ваше настоящее имя. Нет никакого Гаспара Тейфеля. Документы у вас поддельные. Мы это установили точно. Вы горячо интересуетесь наследием Жекемара. Вступили в переписку с кланцем и напросились приехать сюда. Зачем? Что вами движет? Тейфель брачнел с каждой секундой, но он не был испуган или смущен его глаза разгорелись губы подергивались кулаки сжались в чем вы меня обвиняете пока ни в чем но я теперь не выпущу вас из поля зрения дадите вы объяснение или нет мне нечего объяснять я могу объяснить опять заговорила госпожа шварц она роняла слова медленно будто нехотя август неужели ты не узнал это же гансель — Тот мальчишка, который со своей сестрой пропал в бором лесу семнадцать лет назад. За несколько дней до того, как Кланц вырезал тебе сердце. Тефель медленно поднял голову и впился глазами в августа. Тот тоже смотрел на него, не мигая, тяжелым видящим взором. — Да, я узнал его. — проговорил он наконец. Но долго не мог поверить. — Что ж, рад видеть тебя живым, Гансель, через столько лет. Не буду спрашивать, что привело тебя в замок Морунген. Уже знаю. Ты нашел, что искал, и хочешь докопаться до сути. Мне казалось, я сплю. Время словно замедлилось, в зале наступила тишина. Лишь посвистывал за стенами ветер, да часы стучали размеренно и неторопливо. Я чувствовала, что новое открытие подвело нас всех к порогу страшных и драматических событий, по сравнению с которыми разоблачение Бианки — нелепый фарс. Август разом постарел на несколько лет. Он глянул на меня, и в его взгляде я увидела обреченность. Он словно прощался со мной. — Докопаться до сути? — горько произнес Тейфель. — Суть понятна. Осталось лишь уточнить детали и назвать тех, кто пошел на убийство, чтобы получить долгую жизнь, славу и почет. — О чем они говорят? Какой Гансель? Какая сестра? Какие дети? ошеломленно пролепетала княгиня. «Семнадцать лет назад в замке пропали двое детей из Челяди», — объяснила госпожа Шварц. «Она рассказывала историю, которую я услышала в первый свой вечер в замке Морунген. Они ушли из замка и исчезли. Стали жертвой бурого леса или рудника. Их искали и не нашли. Искал мой сын. Искал старый барон. Искал и этот столичный механик. И вот мальчишка вернулся спустя семнадцать лет. — А вы узнали его, господин Кланц? — Да, — произнес Кланц голосом, который сразу потерял звучность. Его лицо осунулось так, что мастер стал похож на мумию, и вид у него был странный, будто в нем одновременно боролись испуг и сожаление. Но он тут же овладел собой и прикрыл веки. — Теперь и я вижу. Он сильно изменился, хотя я плохо его помню, видел лишь мельком. Тогда меня занимали другие дела и исследования. И я расскажу, какие дела занимали вас с Августом Шварцем, прервал его Тейфель. Может, вы плохо помните меня? Наша встреча произошла вечером в лесу. Уже было темно. Но уж мою-то сестру и Вонну вы помните отлично, потому что она осталась в ваших руках. Она не смогла убежать из подземелья, куда вы ее заманили. когда того заманивали туда других. бродяг черных рудокопов, браконьеров. Все они пали жертвой ваших экспериментов. Вы забрали у них жизнь, чтобы напитать ваши механизмы. И последний механизм, что вы создали, работает до сих пор. Он бьется в груди Августа Шварца, дворового мальчишки, который вам помогал. И прекрасно знал, что происходит. Он яростно ткнул рукой в сторону полковника. — Да, Август, твое сердце, дьявольская поделка! внутреннего кристалл. Ты видела его, Майя? Ты видела его, Майя? Несомненно. жакимар нашел способ отбирать жизненную силу у других людей и помещать ее в механизмы. Неживое не может стать живым. Для этого нужны жизни других людей. Моя сестра отдала свою, чтобы клан смог наиграться в Создателя. А Август получил то, что хотел. Майя, ты была со мной в подземелье. Ты видела, что осталось от тех людей. «Видела и мою сестру». «Нет, их убил не жакимар Их убили Кланц и Август Шварц». «Гаспар, этого не может быть. Ты ошибаешься», — заговорила я, и мой голос словно звучал со стороны. «Я исследовала замок и узнала замысел жакимара Он стремился вовсе не к этому. Его механизм работает совсем иначе. Это не важно. Важно то, что делал Кланц и его подручный». «Наш храбрый железный полковник!» Тейфель издевательски поклонился. Я посмотрела на августа. Его лицо оставалось мертвенным, глаза потухли. У меня закружилась голова от ужаса. «Это правда», — произнес полковник. «Хоть и не во всем. Я не знал. Не знал о секретном кладбище под землей, но подозревал. Понял не так давно, каких-то пять лет назад. Но верно, мое сердце живет благодаря тем жизням который отнял у других людей Кланс. Не знаю, сколько их было. И вон она. Наверняка кто-то еще. Я не снимаю с себя вины. Мне следовало догадаться еще тогда, 17 лет назад. Озарение пришло позже, когда я лучше узнал Кланса и его методы работы. Помню в тот миг, мне захотелось вырвать это проклятое сердце из своей груди. Тяжело жить с пониманием того, что ты носишь в себе души других людей. «Нет души!» Закричал Кланц и в сердцах так ударил кулаком по столу, что на полу упал и со звоном покатился бокал. Жизненную силу! Их эфирную копию! Ауру, как ее называют виталисты и мистики! Да, да, я делал это ради науки! Ради того, чтобы совершить невозможное! Девчонка умирала от чехотки Ей оставалось жить не больше полугода. Я использовал то, что не пригодилось ее жалкому телу потому что оно было изношено. — Мое-то тело не было изношено! — с яростной ненавистью произнес Гаспар. — Нет, Гансель. — Но вы и меня пустили в свою мясорубку, кабы я не сбежал. — Я думал, ты сдох в лесу, — поморщился Кланс. — Как видите, не сдох. Я вернулся за Ивонной, но было уже поздно. И тогда подался в столицу, побывал на самом ее дне, но вырвался наверх. Мною двигало одно желание – узнать правду и отомстить. «Остановить вас, Майя!» Он перевел горящий взгляд на меня. «Кланц утверждает, что сердце полковника может остановиться в любой момент. Помнишь, ты говорила? Как думаешь, чем он собирался его подпитать? Уж не твоей или жизнью? Считаешь, мне грозит опасность со стороны Кланца?» Поинтересовалась я с не меньшей яростью, при этом лихорадочно обдумывая услышанное. А с твоей стороны?» «Тогда в коридоре я увидела прошлое не кланца, а твое. Ты был рядом!» «Я случайно заглянула в твои воспоминания». жужали пчелы. «Ты ругался с Августом, и ты боялся меня. Боялся моего дара, что я разоплачу тебя раньше времени. Ты хотел выяснить, как много я могу, как много мне известно. И меня считал подельницей кланца?» «Да, считал». Гаспар отвел глаза. Ты чуть не сжег меня в той печи. Это же твоих рук дело, верно? И арахнофер, это ты запустил его, чтобы убить меня? Я не думал, что убью тебя. Я хотел тебя напугать, проверить, на что ты способна. Я обратилась к клансу И все же, прав ли, Гаспар? Вы хотели забрать мой дар, мастер Кланц? Пустите меня в свою мясорубку? Ничего подобного. Кланц откинулся на спинку стула. С этим покончено. На старости лет я несколько пересмотрел свои взгляды. Можете считать, что у меня проснулась совесть. Теперь я действительно собирался найти записи Жокимара, чтобы использовать другой путь. Сколько людей я мог бы спасти. Я подарил бы им новые сердца, новые органы, которые не изнашиваются годами, дают человеку силу и здоровье. Для этого вам было нужно мое сердце. Тяжело произнес Август. Чтобы исследовать, как оно работало спустя эти годы. Вам был нужен я, ваш подопытный, поэтому вы подослали ко мне отравителя, Зандера. Вы рассчитывали, что занедужив, я прибегу к вам. Зандер оказался идиотом, не справился с задачей. Я давал ему и другие указания, но он все делал не так. И еще появились вы, госпожа Майя. Клан Сучтива кивнул в мою сторону. Спутали мои планы. Вот и пользу принесли. И еще принесете. Теперь я вспомнила, проговорила я тихо. Те склянки с ядом, которые вы дали Зандеру, на них был символ паука. Он же красовался и на том приборе у Хафони. Паук – ваш символ. Я видела его в вашем кабинете. Зандера тоже убили вы? Зандера? Вот еще, марать руки о мелкого жулика. Майя. Уж вы-то должны меня понять. Поверьте, я не желаю зла ни вам, ни Августу. Посмотрите, что я привез. У меня по спине пробежали иголочки, так зловеще прозвучали его слова. Кланц поднял и поставил на стол цилиндрический футляр, обтянутый кожей. Он медленно, не торопясь, расстегнул пряжки ремней. Один за другим щелкнули крючки запоров. Смотрите все! Смотри, Август! Твое сердце! «Хочешь получить его обратно? Взамен на механизм!» Клан с жестом фокусника снял крышку. На миг мне стало так страшно, что в глазах помутилось. Но я смотрела и не могла отвернуться. Содержимое коробки предстало перед гостями. Княгиня издала короткий стон и сползла на стуле в обмороке. Князь даже не подумал прийти на помощь жене. Он судорожно сглатывал. Кадык ходил над узлом галстука вверх и вниз. Карина вскочила, взвизгнула и закрыла лицо руками. Даже генерал и бесстрашная Роза уставились с ужасом на вытянутый стеклянный сосуд, в котором билось и трепетало пурпурное живое сердце. Сердце Августа. Сердце было опутано проводами, которые тянулись к электрической банке. Время от времени вспыхивали голубоватые искры, шипел и натужно работал насос. Полковник смотрел на собственное сердце, не отрываясь. Его ладони лежали на столе. Он сжал их в кулаки так, что побелели костяшки. — Ты готов получить свое сердце обратно, мой милый Август? — ласково сказал Кланц, и глаза его стали безумными. — Я могу выполнить эту операцию. Подумай, больше не будет той боли, которую ты постоянно носишь в своей груди. Ты вернешь мне механизм? и очистишь совесть сознанием того, что спас жизни других людей. А я использую полученный опыт, чтобы создать сотни более совершенных механизмов». «Железное сердце в обмен на живое?» медленно проговорил Август. «Неожиданное предложение. Но я откажусь». Гости сидели, вжавшись в спинки стульев. Княгиня надоело изображать обморок. Она со стоном пошевелилась, Похватала губами воздух, опять увидела сосуд с жутким содержимым, взвизгнула и попыталась встать, но муж придержал ее твердой рукой. «Август, ты не откажешься. От этой сделки выиграют все. Подумай хорошенько. Я могу провести операцию завтра утром. Я привез все необходимое. У нас есть госпожа Майя с ее даром. Она поможет. Я научу как. Моя жена умела это делать и подробно все мне рассказала». Как управлять виталлическим даром, чтобы срастить эфирные потоки? Завтра утром? Нет, прямо сейчас. Вы отправитесь в тюрьму, Ульрих. Будете держать ответ за ваши преступления. Если и мне придется понести наказание за соучастие, пусть. Я это заслужил. От каждого его слова у меня по спине пробегал холодок, а в животе словно рос ледяной ком. Август не виноват в преступлениях кланца. Я верила ему. Он не был его подручным. Он действовал по неведенью. «Мой сын ни при чем», заговорила госпожа Шварц. Она сохраняла поразительное хладнокровие словно давно предвидела эту сцену. Готовилась к ней и знала, что сказать. Хотя раньше я считала иначе. Но я много думала, вспоминала, наблюдала за Августом. Теперь, когда он вернулся, он всегда был жалостливым мальчиком. Был, И остался. Глубоко переживал чужие страдания. Стеснялся этого. Мальчишки. Боятся показаться слабыми. Август так хотел стать сильным и несгибаемым. Но нет. Он не был подручным кланцем. Этот мясник задурил ему голову. Врал ему. Не открывал мальчишке правды. Август считал его непогрешимым. Не скрою. Тогда, семнадцать лет назад, Мне было жутко. Меня ужаснула сделка, на которую пошел Август. Искалечил себя. Но он делал это не ради богатства или славы. Хоть и пытался убедить себя в обратном. Он делал это ради своего отца. айвон болел. Нам нужны были деньги на лекарства. Мы их получили. Слишком поздно. Теперь я думаю, что и смерть моего мужа не была случайной. За день до кончины Айвана к нему наведался Кланц. Принес лекарство, осмотрел его. Айвану стало хуже, и вскоре он отправился в мир иной. Этот мясник, — она бросила испепеляющий взгляд на Кланца, — использовал все, чтобы привязать Августа к себе. Думаю, это он отправил на тот свет его отца. «Молчите, глупая женщина!» — небрежно бросил Кланц. Уж в этом-то вы меня не обвините. Да и мои признания ничего не стоят. Подумаешь, бродяги, кто докажет, что я не покупал их трупы в морге? Кто докажет, что девчонка не издохла у меня на руках? Разве я сказал, что умертвил ее? Все это домыслы. Важные люди в столице ждут моей помощи. И они ее получат. Я помогу им. Они помогут мне. Август, смотри. Твое сердце жаждет вернуться к тебе кланс положил руку на сосуд, и пурпурный комок плоти, словно откликаясь на прикосновение, начал сокращаться сильнее, трепетать, подрагивать. Искры посыпались веером, озаряя лицо Кланца мертвенным синеватым светом. Он и вправду походил сейчас на дьявола, коем его величали. «Я принял решение, Уллерих», — сказал Август голосом тяжелым и холодным, как сталь. Я доживу, сколько мне отпущено, с механизмом в груди. Наполовину человеком, наполовину големом. гурт обратился он к Мердинеру, отведи мастера в его покое и запри. Следи за ним хорошенько. Утром приедут дознаватели, и все будет кончено так или иначе. Нет, Август, все будет кончено, но так, как я желаю. Голос кланца стал хриплым, Глаза сверкали маниакальной одержимостью. Он был не в себе. Он был опасен, и это видела не только я. Курт шагнул к нему и тут же отпрянул, когда Кланц повернулся к нему и хищно оскалился. «Погоди, бравый солдат!» — сказал он. «Старый дьявол покажет один фокус!» Его рука нырнула в карман Камзола и достала длинный серебряный свисток. Кланц поднес его к губам, свисток издал тонкий звук, не громче комаринного писка, но от него заложило уши, а Кербер завертелся на месте и жалобно заскулил. — Теперь ждем. — Слышите? Кланц поднял иссохший указательный палец. — Они идут, мои подручные. И верно, далеко в глубинах замка зазвучали шаги, но издавал их не человек. Каждый шаг звучал, как удар молота. Их звук гулко разносился по коридорам. Шаги мерные и тяжелые, как поступь Рока. — Оставьте ваши фокусы, Ульрих. Август поднялся и двинулся к кланцу. — Меня вам имени напугать. Из замка вы не уйдете. — Не с места, мой мальчик! Из второго кармана мастер выудил небольшой пистолет и направил его сначала в мою сторону, потом в сторону Августа. Август остановился и недобро прищурился. Прости. Пришлось подстраховаться. Извинился Кланц. Знаю, ты сильный малый и бесстрашный воин. И знаю, мой пистолет долго тебя не удержит на месте. Да и слуг у тебя полно. Поэтому я и позвал помощника. А вот и он. громоподобные шаги приближались. Вот они прозвучали совсем рядом и затихли. А потом за дверью в зал раздался страшный скрежет. Створки распахнулись. Ударились о стены с такой силой, что с потолка посыпался алебастр. Одна из масок сорвалась и с грохотом обрушилась на пол. Во все стороны брызнула каменная крошева. Лакей успел отскочить в последний миг, иначе ему бы не поздоровилось. Но никто на него не смотрел. Все взгляды устремились на дверной проем, освещенный одиноким светильником в коридоре. На вход упала бесформенная черная тень, а потом замаячил массивный силуэт высотой под потолок. Медленно, но неотвратимо в зал вступила железная суставчатая нога, оставив выбоину в полу. «Что за дьявол?» — воскликнул полковник. Он был неправ. Не дьявол, но его создание. Механический паук-арахнофер. Огромная фигура с громким лязгом поворачивалась, стараясь протиснуться в проем. Жужжали пружины, надсадно скрипели шестеренки. Железный монстр силой ударился о косяк, во все стороны по стене пробежали трещины. Однако стена устояла. И тогда паук вздыбился, встал на четыре ноги, уцепился остальными конечностями за притолоку и придал своему телу вертикальное положение. Два рывка, и он очутился в зале и с грохотом опустился на все ноги. Зазубренные жвалы серпы грозно шевелились. Ноги поочередно переступали по каменному полу, издавая тупой гулкий звук. Скорпионий хвост загнулся к голове, и с кончика со скрипом выдвинулась острое медная жало У гостей не выдержали нервы. Загремели стулья. Господа и дамы бросились в рассыпную, но укрыться в зале было негде. Княгиня визжала. Карина часто дышала и цеплялась за руку своего отца. А тот старался спрятаться за стулом и стал бледнее полотна. Генерал и его дочь переглянулись и сноровисто укрылись за столом. Гаспар и Рутерт отпрянули назад Широко раскинув руки, но лица у них были сосредоточенные и решительные. Возможно, у них имелся какой-то план. Но что можно планировать, когда все вокруг сошло с ума? Лишь госпожа шварц сохраняла спокойствие. Она неслышно скользнула в угол и там застыла. Ее фигура выражала покорность судьбе. «Стоять!» — повелительно крикнул Кланц и выразительно поводил пистолетом. Его лицо превратилось в восковую маску, лишь зрачки лихорадочно двигались. Август бестрепетно шагнул навстречу монстру. Паук выбросил вперед ногу и с молниеносной точностью ударил Августа в грудь. Тот отлетел и рухнул на пол. Я вскрикнула, но Август перекатился через плечо и тут же поднялся. Однако теперь на его сюртукезе яла прореха. Ткань моментально потемнела, на пол упали алые капли. Он чертыхнулся сквозь зубы, зажал рану ладонью. Другой рукой оперся о стол и помотал головой, приходя в себя. Никогда прежде мне не было так страшно. От растерянности я застыла, как восковая кукла, и только вертела головой туда-сюда. — Мои помощники будут охранять меня, чтобы вы не наделали глупостей, — строго сказал Кланц. — Помощники? Кто еще явился на подмогу Кланцу, кроме Арахнофера? Между ног механического монстра спокойно проскользнул невысокий человек. Подошел к Кланцу, оглядел зал и обратился к Августу, робким, немного натреснутым голосом. — Добрый вечер, господин полковник. Мне жаль, что мы вновь встретились при таких обстоятельствах. Надеюсь, вы не сильно пострадали. Я ахнула и прижала руку ко рту, не в силах поверить своим глазам. — Зандр! И он вовсе не призрак! — Черт бы тебя побрал, сержант! — ответил полковник сквозь тиснутые зубы. — Я был обязан тебе жизнью, но, пожалуй, не буду отдавать этот долг. При первой возможности всажу пулю в твою уже дырявую башку. Ты заслуживаешь расстрела, как предатель и мародер. Зандер тяжело вздохнул и провел ладонью по шраму на лысой голове. Мои поступки многие неправильно истолковывают, — заметил он. Но я на вас не в обиде и благодарен за все, что вы для меня сделали. — Что тут истолковывать? — крикнула я. — Деньги! Вот и весь толк! Кланс вам заплатил чтобы вы вывели полковника из строя своими ядами, верно? И стреляли в него, и теперь вы вернулись, чтобы довершить работу? «Добрый вечер, госпожа Майя», — ответил мне Зандер. «Не устаю поражаться вашей храбрости и сообразительности». «Думала, наткнулась на ваш труп в подземелье. Жаль, ошиблась, и это были не вы». «Видел я того бедолагу», — признался Зандер. «И правда, есть некоторое сходство». Тоже и со шрамом на голове. Черный рудокоп. Залез куда не нужно и сдох На его месте вполне мог быть я. Но мне повезло. Удалось выбраться через подземный ход наружу. «Довольно любезничать!» велел кланц. «Зандер, возьми свисток и проследи, чтобы слуги и господа вели себя прилично. Ну, а мы пока спокойно потолкуем с Августом и госпожой Майей». Зандер достал из кармана свисток, поднес к губам и проиграл негромкую затейливую мелодию. Арахнофер тяжело развернулся, двинулся вперед, а когда остановился, его туша отделила угол зала, где вжались в стены гости и слуги.